В корчму завалился бродячий сказитель Рапсодище, старый жихрев знакомец и собутыльник. Рапсодище его, конечно, не узнал и стал предлагать за еду и выпивку потешить народ. Народ был прижимист и тешиться не хотел. Небось, не праздника простой день, можно и без потехи. — Глупые вы, — сказал Рапсодище, — я же вам про дыртанана повествовать не собираюсь.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 Обычно люди привыкли слушать одни и те же росказни по многу раз. Менялись только сказители, каждый из которых старался изложить дело по-своему. Новые же являлись только изредка, того и были в большой цене. Собравшиеся и согласились охотно. «Других сказителей часом нет среди вас». рапсодище обвел мутным глазом корчемных гостей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 Все зашумели, потому что про таких славных героев еще не слыхивали. Рабсодище, видя душевное настроение, обнаглел и сказал, что на пустой желудок ему будет очень и очень тяжело. Доброхоты тут же оплатили добрый обед и терпеливо потом ждали, пока пузатый сказитель насытится, не пропадать же деньгам. Сказаний было много, да все на один лад». Сидели два друг богатыря, ранее судимый да нигде не работающий, за богатым пиром, и вышел промешник спор богатырская разборочка, хватил ранее судимый друга своего вострым булатным ножом, а на утро ничего не помнил. Потащили к судье победителя, там ему и срок поют. Менялись только места действия.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 Некоторые сообразили, что дело нечисто. Сытого и пьяного сказителя стали сперва поколачивать, а потом и откровенно лупцевать. Кое-кто, наоборот, за него начал заступаться. Жихарь скромно таился в самом углу корчмы и, наевшись как следует, не стал никого задирать и встревать в чужие беседы. К счастью, и его никто не задирал.